Сказав это, она изобразила на лице улыбку. И, удивительно быстро, как-никак, на каблуках, перебежав на другую сторону улицы, вот как она это делает, набьюченные на нее смертоносные железки при этом совсем не гремели, скрылась за ближайшим домом. И, словно противник, именно этого и ждал. Через пару минут где-то, уже довольно близко, Сквозь гул далеких взрывов стал отчетливо слышен рев моторов и характерный скребущий лязг гусениц по мостовой. Ага, вот и дорогие гости. Пометуя о том, что гранатометные выстрелы сильно бьют по ушам, я убрал пилотку в карман и натянул на голову заранее припасенный за пазухой танкошлем, снял колпачок с головного взрывателя гранаты и выдернул тявочку. То есть, по-простому, предохранитель выстрела. Потом взгромоздил трубу РПГ на плечо, обозревая улицу перед собой через нарезанную на дистанцию до 300 метров сетку прицела. В городе этого более чем хватит. В советской армии на должность гранатометчиков обычно брали ребят рослых. Попробуй потаскай на себе этакую дуру. Около 7 кило сам РПГ-7. Да еще одна граната весит больше 2 килограммов и с крепкими нервами чтобы не боялись выстрелов не впадали в ступор и не теряли горизонт от сопутствующих стрельбе из рпг светошумовых шумовых эффектов сам я из такого раньше не стрелял и на моей памяти в позднесоветские времена у нас боевыми из рпг практически не палили в основном бахали по счетам практическими и складных то есть стволов заряженными обычной трассирующей пулей Экономика должна быть экономной. Это афганские, Ахмашаховские духи в тренировочных лагерях, где-нибудь под Пешаваром отстреливали в процессе обучения гранатометчиков до сотни гранат, а потом наши офицеры почему-то страшно удивлялись, как это они наблатыкались столь ловко бэхи жечь. Да и с Дудаева и Чкериевскими чеченами потом была очень похожая история. Конечно, опыт пальбы из разных там патронов, У меня за время прошлых командировок уже поднакопился, но я все-таки стихийно припомнил, что полагалось делать с РПГ-7 на стрельбище, исходя из типичного курса молодого бойца. Вообще, если честно, по суворовской науке там все было довольно сложно и муторно. Во-первых, по инструкции к РПГ естественно полагается парный расчет наводчика и заряжающего, которым перед стрельбой выдают портпледы для морковок, обезьяний шапки и защитные очки. И практически вся головная боль достается заряжающему, поскольку этому самому второму номеру по инструкции надо обязательно внимательно осмотреть морковки гранат на предмет повреждения. Детально. Двигатель, пороховой заряд и прочее. А потом доложить. Рядовой жопкин. ПГ-7. Номера зарядов или заряда. На полигоне один расчет часто стрелял единственный раз. Гранаты для РПГ-7 это не патроны для калаша, штука довольно дорогая. Цифры такие-то получил и осмотрел. И, кстати, в отличие от процедуры получения, к примеру, обычных патронов КК, за выстрелы к РПГ на пункте боепитания этот самый Жопкин, будучи материально ответственным лицом, расписывался трижды. За выстрелы и ТБ, а иногда и четырежды, если потребуют еще и поставить за корючку, скажем, за боевую задачу. Выходя на позицию, второй номер по инструкции разворачивается спиной и в его портплет укладываются разобранные выстрелы. Потом номера надевают те самые обезьяньи шапки, каски, по команде «Становись» встают в строй и получают задачу типа «По мишени, танк противника, с колена, дистанция такая-то». Потом по команде, на огневой, рубеж. Расчет уходит в ход сообщения и оказывается уже непосредственно на огневой позиции. Дежурный по рубежу перекрывает ходы сообщения красными палочками с надписью «Стой». Помню был случай, когда прапор со странной фамилией «Онисрат» показывал нам обгорелый погон с одинокой соплей лычки. Стрелял некий сержант по фамилии Абдубикмаев, а его земляк Друган... Судя по фамилиям, оба узбеки или таджики, точнее уже не помню. Некто ефрейтор Саримбаев зачем-то понесся на огневой рубеж. Говорили, что вроде как сигарета отдать. В результате попал под реактивную струю и пыш, получил ожоги и практически до дембеля валялся в госпитале. Далее на рубеже первый номер снимает чехлы крышечки с казенной и дульной части. У меня все это уже было снято. Принимает изготовку, ставит РПГ на предохранитель. Заряжающий готовит выстрел и подает готовый заряд первому номеру. Тот вставляет его так, чтобы вырез на створе совпал с шишкой фиксатора гранаты. Но это я уже проделал, как и последующее снятие колпачка и выдергивание той самой тявочки с чекой. Далее первый номер взводит курок вниз и, сняв предохранитель, нажимает спуск. Раздается хлопок и морковка улетает вперед. Как утверждали очевидцы, хлопок сильный. Первый номер его особо не ощущает, а вот второму при этом будто со всей дури бьют по наушникам двумя малыми саперными лопатками. При этом у заряжающего на глазах должны быть защитные очки. Первому номеру они, по идее, особо не нужны, поскольку один глаз все равно закрыт, а вторым он в прицел смотрит. Ну, мне сейчас было совсем не до инструкций и разных там шаманских ритуалов. Да и второго номера под рукой не оказалось. Сам пью, сам гуляю и в могилку сам лягаю. Оставалось подтвердить давние теоретические знания практикой и надеяться на надежность советского оружия. Как пел классик «Где мои 17 лет?» А точнее, 18. Тем более в 1962-м Ещё ничего не слышали о танках с комбинированной бронёй или динамической защитой, которым, чтобы пробить броню, надо последовательно вколотить два гранатомётных выстрела примерно в одно и то же место или использовать тандемную гранату, которых здесь тоже пока не придумали и ПГ-7В с её фантастической по местным меркам бронепробиваемостью до 750 мм здесь выглядела даже несколько избыточной. А тем более против этих американских ящиков с бензиновыми двигателями во Вьетнаме ЗРПГ-7 стандартный М-48 пробивало насквозь с любой дистанции и ракурса. Нервирующий лязг гусениц медленно приближался, и наконец в сизом чаду перегоревшей горючки в конце улицы мелькнул практически тот самый классический полигонный щит для упражнений противотанкистов. Я заметно удивился. Но, конечно, это был никакой не щит, а нечто угловатое на узких грязных гусеницах с практически вертикальным лобовым листом, на котором был заметен стык под прямоугольник пока еще наглухо закрытой, опускающейся вперед высадочной опарели. Ихние излишне яйцеголовые конструкторы, ориентируясь явно на десантной барже, тогда почему-то сочли, что десант должен выбегать из машины вперед, прямо по ходу движения, подставляясь под пулеметный огонь и рискуя попасть под гусеницы ползущего следом бронетранспортера. Хотя, насколько я помню, высадка из такого агрегата на ходу была невозможна. Желтая шифровка USMC, шестизначный номер и пресловутая цена машины, указание на грузоподъемности мостов, которые способны это железо выдержать. В данном случае... Это была черная цифра 40 в желтом круге. Все правильно. Первым они пустили тот самый LVT-P5. Длинный водоплавающий зеленый ящик на 9 катках с максимальной толщиной брони в 16 мм, высотой аж 3 метра. Спереди, в центре крыши его бронекорпуса, была видна похожая на перевернутую суповую миску, башенка, сворочавшимся из стороны в сторону, коротким дырчатым стволом, 762 миллиметрового пулемета. А из-за круглой крышки люка, справа от башенки, боязливо выглядывала по пояс человеческая фигура в американской каске с камуфляжным чехлом ОЗК и противогазе уже знакомой марки М17А2. Да, вот это действительно утюг в худшем смысле этого слова. Но при этом, по иронии судьбы и заокеанских конструкторов, монструозный утюг способный плавать за счет своего избыточного объема. Метрах в 50 за ЛВТП-5 маячила вторая машина, поменьше, которую я плохо видел, но, кажется, это был легкий танк М41. Однако думать про вторую таратайку пока не стоило. Дай бог хоть первую зажечь. Увидев лежащего рядом с жуком убитого, торчащее из люка чучело слегка нагнулась, И явно что-то скомандовало внутрь машины, после чего БТР мотнулся слегка влево и, показав длинный правый борт с решеткой охлаждения двигателя и квадратным люком, остановился, порыкивая мотором на холостых оборотах. Здесь я подумал, что времени, пожалуй, нет совсем. Тем более что, если верит ТТХ, этот гусеничный сундук вмещал аж 34 десантника, не считая трех членов экипажа. Вот как вылезет сейчас вся эта арава наружу, да развернется в цепь вдоль улицы, и мало мне точно не покажется. В общем, я, как учили, нажал на спуск, прицелившись точно в середину лба американской хреновины. Этот ракурс я для себя посчитал наиболее выгодным. Все вокруг окуталось легкой дымкой, а позади меня возмущенно задребежали потревоженные мощной реактивной струей стекла, и прочее железо вроде водосточных труб, подоконников и карнизов. Правильно говорят, что из РПГ-7 при его выхлопе в три десятка метров стрелять из здания можно, только если позади тебя длинный и пустой коридор. А во всех остальных случаях, если сзади глухая стенка, нерадивого стрелка вместе с его пушкой запросто выкинет через оконный проем на свежий воздух. Промощный звук знатоки тоже не наврали. Даже в танкошлеме бабахнуло просто оглушительно, аж уши слегка заложило. А потом стало слышно только шипение двигателя и видно малиновый огонек трассера, сопровождающий недолгий полет гранаты. Занимало все это считанные секунды, но я видел, что практически в момент, когда выстрел уже прозвучал, десантная апарель на носу LVTP5 медленно пошла вниз, открывая и обнажая темноту и какое-то живое шевеление в ней. Так сказать, два независимых друг от друга процесса неожиданно совпали, и супостаты слишком поздно обнаружили пуск. После выстрела тип в командирском люке БТРа успел обратить свои стеклянные глаза в мою сторону и прямо-таки застыл. А больше они ничего уже не успели. И ПГ-7В влетела в столь удачно открывшиеся парадные ворота бронетранспортера и взорвалась уже где-то там, внутри. Где-то там, ближе к корме, стояли 12-цилиндровый карбюраторный континенталь мощностью 658 лошадиных сил и обширные баки с топливом для него. Как иногда говорят в плохих фильмах, щар вонет. В момент, когда трассер гранаты погас внутри вражеского БТРа, Я благоразумно бухнулся на мостовую, аккуратно уронив нестерпимо воняющий горелым черным порохом и эпоксидной смолой РПГ рядом с собой, вовремя вспомнив, что первое, чему учат в спецназе, правильно окапываться. Не успел я толком залечь, как вокруг меня вдарило так, что картинка разом утратила резкость, а мощная волна сотряса от мостовой прошла через меня, броняв от селезенки до корней зубов. По прошлому своему опыту могу сказать, что примерно так мог взорваться снаряд крупного калибра или не самая маленькая авиабомба. Следующим было устойчивое ощущение, что по всей улице что-то дождеобразно посыпалось сверху вниз. Почти как камнепад где-нибудь в горах. Судя по звукам, оконные стекла, железки, черепица с крыш и прочее. Если баки невезучего LVTP5 были частично пусты, кумулятивная струя действительно должна была вызвать шикарный взрыв бензиновых паров. И ведь почти наверняка кроме топлива в погибшей машине был еще и какой-никакой боекомплект. Приподнял голову, обнаружил, что хотя резкость уже вроде бы восстановилась, я нахожусь практически в лондонском тумане. Поднятые выстрелом и взрывом облака дыма, пыли и штукатурки заволокли улицу. За этой переной был виден только огонь шикарного пожара, словно я бил не по бринтранспортеру, а по бензовозу. Когда пылище немного осела, за пару минут Сарбрюкинская улица дудвайлер трассы разом превратилась в Берлин образца 1945 года. Все однотонное серое, всюду выбитые оконные стекла, сорванные ставни, Мостовая усыпана чем-то невообразимым, хотя тем, кто тут жил до недавнего времени, а сейчас лежал в этих домах в мертвом и холодном виде, было по-любому все равно. Стало понятно, что вражеская лоханка полностью объята вырывавшимся наружу из всех ее щелей и дыр пламенем. Загорелся и стоявший в метрах сорока перед ней жук, а перед носом БТРа нелепо прыгали и с дикими криками катались по мостовой, пытаясь сорвать с себя противогазы и остальную горящую резину, пять охваченных огнем фигур в ОЗК. Я потянулась за плечо АКМ и, прицелившись, срезал их из классического положения лежа парой коротких очередей. Возможно, это был тот максимум, который я мог сделать для них в этой ситуации. Иной анестезии под рукой не было. А лечить ожоги здесь было больше негде, да и некому. Что сказать? 30, не 30, но человек 10, включая экипаж, в этом LVTP-5 точно было. Можно делать зарубки на пригладе. Следовавшего позади бронетранспортера бульдога я практически не видел из-за дыма и пыли. Только словно откуда-то из страшного далека слышался рокот его двигателя и лязг гусениц. И едва мой автомат выплюнул последнюю гильзу, Где-то позади горящей бронемашины послышался характерный и схлопающий звук гранатометного выстрела, потом удар и сильный взрыв, поднявший новую волну пыли и дыма и заставивший меня затихнуть, прикинувшись ветошью. Потом что-то рвануло толчками несколько раз подряд, но уже не так сильно. Похоже, в горящем М-41 рвался пушечный боезапас. Кажется, и эти отъездились. Подняв голову, я увидел... Что кажется, шедший позади бронетранспортера танк действительно горит. Но никаких подробностей, кроме осознания того факта, что огня и дыма на улице явно прибавилось, увидеть с моей позиции было нереально. Потом где-то там же ударила короткая очередь из РПД, явно покончившая с теми, кто успел покинуть танк. А затем из переулка выбежала ненаглядная напарница. РПД наперевес, за плечом РПГ и портплет с морковками, выражение лица привычно безразличное, словно она не танк только что подожгла, а за молоком сходила. Я опять немного полюбовался ей. Как там пелось в югославской партизанской песне? Млада партизанка пушку носила. Очень подходящие слова для текущей ситуации. Уж у нее коленки отрезкого адреналинового прилива точно не тряслись как у меня, грешного. Медленно встав с мостовой, я сдвинул мокрый от пота танкошлем на затылок, закинул автомат за плечо и поднял с тротуара уже остывший РПГ. быстрее Заорала, не сбавляя хода напарница. Что именно быстрее, было непонятно. Но я подумал, что она, наверное, лучше знает, раз уж так надрывается. А значит, зря бегать не будет. В общем, без лишних разговоров, я следом за ней рванул к джипу. И только взгромоздившись на жесткое сиденье и поснимав в себя часть милитарного железа, я задал вопрос. Так, мы куда? Экипаж их третьего танка остановился на соседней улице, за пределами дальности эффективного огня из гранатометов такого типа. В общих чертах, танкисты должны были видеть, что здесь произошло, и, видимо, сообщив об этом в свой штаб по рации, этот танк отошел обратно. «К мосту Вильгельм Хейндрих Брюке. Похоже, решив бой не ввязываться», – ответила Кэтрин, заводя мотор и задним ходом выводя джипы из переулка. «И что? К аэропорту уже подошли те силы, которые ожидал тот ваш лейтенант-десантник. Теперь они должны успеть занять оборону. А значит, следует обозначить наше более масштабное присутствие здесь, чтобы противник не отвел свой авангард из города», – пояснила напарница не отрываясь от баранки и поглядывая в зеркало заднего вида прямо как по учебнику тактики чешет зараза ладно поехали как бы согласился я и в этот самый момент чуть не прикусил язык потому что примерно в полукилометре от нас к крышу одного из домов пришел фугасный снаряд приличного калибра отправивший в недолгий и хаотичный полет многочисленную черепицу и каменные обломки за ним уже чуть ближе последовали еще две пыльные вспышки разрывов. Калибр боеприпасов, на скидку, был явно не более 75-90 мм. И летели они откуда-то с юго запада. «Танки бьют», – констатировала Кэтрин тоном эксперта и уточнила. «Слепую, без точной наводки, но с относительно небольшой дистанции, западного берега Саара». Пока она с умным видом произносила все это, уводя джип подальше от обстреливаемой улицы, Там упало еще три или четыре примерно аналогичных предыдущим по убойной силе снаряда. Американские башнёры явно целились по новому ориентиру – дыму от своих горящих коробочек. Чтобы понять это, вовсе не нужно было заканчивать военную академию соответствующего профиля. Могу себе представить, что сейчас творилось в их тупых головах и в радиоэфире на их рабочей частоте. Ведь героический господин подполковник Хайди Бонс явно должен был решить стратегему на тему того, что же ему теперь делать с неожиданно объявившимся противником, которому вообще-то полагалось не героически сдохнуть накануне, но никаких внятных данных о том, что это за враг, а также какими силами и откуда именно он вылез, у этого выпускника вестпойнта точно не было. С его стороны, логично было бы приказать своим занять оборону в городе и попробовать прояснить обстановку. Станет он это делать или нет, фиг его знает. Сложно понять, что в таких случаях положено предпринимать подполковника морской пехоты, да еще и американской, из начала 1960-х. Может, все, чему их тогда учили при обнаружении противника неизвестной численности, Это отойти и вызвать тактический ядерный удар по проклятым супостатам. Хотя, конечно, надо признать, что засуетились гады. Только поздно. И зачем стрелять практически наугад? Надеяться, что враг сдуру обнаружит себя и начнет отвечать? Так это они точно зря. Только боезапас пустую изводят. Хотя они-то не знают, что там, куда они стреляют, уже никого нет. Как и о том что нас здесь против них всего двое. Судя по направлению нашего движения, ехали мы прямиком к реке, а точнее, видимо, к упомянутому ранее моей спутницей мосту с откровенно непроизносимым для русского человека названием, причем через боковые улочки и дворы, так, чтобы нас смогли не разглядеть в прицельную оптику те, кто был на этом мосту или сразу за ним. Я не стал ни о чем спрашивать напарницу, уже примерно понимая, что мы собираемся обстрелять. Точно сериальный ущерб тут не будут играть особой роли тех из океанских морпехов, которые находились на мосту и на противоположном берегу Саара. И они должны подумать, что это вовсе не одноразовая засада, а совсем наоборот. На этом берегу реки скрываются достаточно крупные советские силы, минимум стрелковый взвод с отделением гранатометчиков. Слушая, как где-то позади нас на мёртвые дома продолжают падать американские снаряды, но полили танкисты редко, явно без малейшего энтузиазма, исключительно для самоуспокоения. Я на всякий случай зарядил оба РПГ-7 свежими ПГ-7В, предварительно, по-уставному, проверив их стволы на предмет возможного наличия мусора и продуктов горения. Вроде с этим всё было тип-топ. Кэтрин посмотрела на эти мои действия вполне одобрительно. По сторонам уже привычно мелькали узкие безмолвные улицы с фонарными столбами, редкими трупами на тротуарах и обочинах и брошенными, где попало машинами. Через несколько минут мы притормозили, сдались задом в проход между домами и остановились. Напарница, подхватив РПГ, РПД и сумку с зарядами, рванула вперед. Я с автоматом, вторым гранатометом и морковками для него, за ней, лишний раз проверив болтающийся на шее бинокль. Обогнув пару домов, мы остановились, и, высунувшись из переулка, из-за угла какого-то нового угловатого здания, я наконец увидел перед собой неширокую реку, набережную и мост над мутно-серой осенней водой. Дальнейшие наблюдения я вел уже с помощью оптики. Но ну а парнице бинокли и прочие стереотрубы, как обычно, не требовались. Строили этот, прости меня, господи, Вильгельм Хейнрих Брюке. Что это, кстати, за Вильгельм Генрих такой? Какой-нибудь местный микрокайзер? Похоже, в конце 1940-х, начале 1950-х, на все те же отпущенные по плану маршала деньги и по явно американизированному проекту. Союзник разрушил немец строй. В общем, мост был широкий, бетонный, из двух частей, полос по восемь каждая. Этокий хороший автобанный стиль. И чтобы разрушить подобное сооружение хотя бы частично, явно требовалось не менее четверти тонны заложенной в нужное место взрывчатки или сброшенная с самолета 500-килограммовая бомба. Хотя чего это так завелся? Нам же надо их только пугануть а вовсе не мост взрывать. На нашем восточном берегу край моста довольно оригинально заканчивался кольцевой развязкой, видимо, для вязчего удобства тех, кто хочет резко изменить направление своего движения, где в данный момент кормой к нам стоял порыкивающий мотором на холостых оборотах зеленый М41 с повернутой на бок вдоль выходящей к мосту улицы башней из люка которой торчал танкист в шлеме, противогазе и костюме химзащиты, целившийся из зенитного пулемета примерно в том же направлении. Далее, от кольцевой развязки, дорога на восточном берегу расходилась V-образно, обтекая коробку десятиэтажного стеклянного здания, ну явно что-то административное, маячившего справа от нас. Еще правее, над старой городской застройкой возвышался второй, очень похожий новодел, только чуть пониже, этажей в 10-12. Было понятно, что эти два здания очень мешают вражеским наводчикам, поскольку дым от нашей недавней баталии поднимался где-то далеко позади них, а из любого танка дальний обзор, как правило, так себе. На противоположном, западном, берегу дорожное полотно уходило в стороны аналогично. В центре тамошнего городского пейзажа, прямо за мостом, Господствовала все та же невысокая застройка предыдущего века, а вот направо торчало какое-то стеклянно-бетонное шестиэтажное здание с застекленной узкой и угловатой вставкой. Что-то мне подсказывало, что там явно должен был находиться бестибюль и идущая наверх парадная лестница, посередине. Отель? Или опять что-нибудь казенное? Слева маячили островерхие черепичные крыши нескольких одинаковых трех или четырех этажек, позади которых был виден еще один застекленный параллелепипед, этажей этак на шесть. Посадить наблюдателей на какое-нибудь господствующее над местностью здание американцы то ли не решились, то ли не захотели. Хотя тут их можно понять. Пока залезешь, пока развернешь на месте импровизированный НПС рацией, уйма времени пройдет. И, на наше счастье, правая часть моста оказалась довольно плотно загромождена. Видимо, В самый поганый момент вчерашней газовой атаки на нем все-таки находилось довольно много транспорта. Из-за этого большой красно-белый автобус врезался в зад другому, примерно такому же, но ярко-зеленого цвета. И оба явно были с большим количеством трупов внутри. Затем их развернуло практически поперек проезжей части. После чего в них до кучи влетели еще четыре разномастные легковушки. А вот на левой части моста было относительно чисто, если не считать нескольких замерзших там легковых машин, одна из которых, слегка обгоревшая, лежала на боку. И именно там стоял еще один, уже знакомый мне, воротивший из стороны в сторону коротким дулом пулеметной башенки ящикоподобный LVTP-5 с откинутой вниз передней аппарелью возле которого стояли и ходили десяток маленьких человеческих силуэтов в серо-зеленых ОЗК, касках и противогазовых наморниках с длинными винтовками наперевес. Судя по тому, что некоторые из этих фигур на всякий случай залегли или укрылись за ограждением моста, целясь куда-то вперед, их остановка на этом брюке явно не была запланирована изначально. Видимо, десанту приказали спешиться и занять оборону, ожидая дальнейших распоряжений. Сразу за мостом на западном берегу, разъехавшись метров на 200 вдоль набережной, стояли три танка. Два бульдога и один М48 с башнями, развернутыми в сторону восточного берега. Далее, уже не столь четко, просматривалась и другая растянувшаяся по ведущей к мосту улице американская техника. Еще два LVTP-5 и несколько джипов. Надо признать, что их разведка или вангард не были слишком уж многочисленными. В этот задумчиво оценивающий момент меня легонько тронули за плечо, разом прервав поток стратегического сознания. Кутузов или Суворов на моем месте точно взбесились бы. Опустив бинокль, я обернулся. Кэтрин стояла рядом со мной. Вертикально в правой руке гранатомет. Упертый выхлопной воронкой в асфальт. РПД на сошках стоял на мостовой. Я даже толком не услышал, как и когда она это сделала. Что значит не военный человек? В минуты размышлений ко мне очень легко подкрасть и оторвать башку. Левой рукой она молча потянула к себе второй РПГ-7, который я прислонил к тщательно оштукатуренной стене здания рядом с собой. «Два-то тебе зачем?» спросил я на всякий случай. «На перезарядку не будет времени» сказала она, снимая колпачки с гранат. «Сейчас я выстрелю по танку на этом берегу и бронетранспортеру на мосту. Как только выпущу первую гранату, вы, командир, открывайте пулеметный огонь по западному берегу и тем, кто на мосту. Можете даже особо не прицеливаться. И после этого сразу же отходим, поскольку они начнут бить в ответ из всего, что у них есть». Сказав это, она без особых усилий подняла оба РПГ, и, зажав их подмышками, убежала, не дав мне времени оценить план дальнейших действий. С одной стороны, явный непорядок, а с другой, иных вариантов особо-то и не было. Тем более, что биоробот с соответствующей тактической программой тут соображает явно быстрее человека. До чего дошел прогресс. Ну, раз так, я убрал автомат за спину и, подняв к плечу тяжеленный ручняк, прицелился в противоположный берег реки. Обвешанный какими-то коробками, ящиками, канистрами и брезентовыми скатками М41 на кольцевой развязке по-прежнему бессмысленно тарахтел, никуда не двигаясь и подставляя нам свой, окутанный сизым выхлопом, не слишком серьезно бронированный зад. До бульдога с нашей позиции было метров 250. Тут полыхнет с гарантией. От LVTP5 на мосту нас отделяло уже метров 400, не меньше. Дистанция для эффективного огня предельная, но противопульной броне этой жестянки вполне хватит. А вот до того берега, уже верных метров 600-700, и танком на набережной из РПГ-7 особо ничего не сделаешь. Далековато. Мои размышления прервал уже знакомый хлопок гранатометного выстрела. Громкий, несмотря на танкошлем. Я инстинктивно дернулся, хотя с чего бы это? Пора привыкнуть к подобному. Тем более, что никто не говорил, что меня будут каждый раз предупреждать словами типа «Прямой наводкой, огонь, откат нормальный». На войне, как на войне. Раз стреляют, стало быть, ложись. Почему-то я ждал какой-то сюрреалистической картины в стиле Терминатора. Например, что дорогая напарница начнет палить от живота разом из обоих РПГ. Но нет, целилась она вполне по-уставному. Стоя и широко расставив ноги в модельных туфлях и, аккуратно опустив на тротуар первый опустошенный гранатомет, тут же взгромоздила на плечо второй. Почти сразу же последовало очень грамотное попадание под основание погона башни сзади в М-41. Бульдог как-то разом вспыхнул, превратившись в огненный шар. И тут же последовал второй гранатометный хлопок. Уже видя малиновую точку трассера, летящий прямиком к мосту гранаты, я надавил на спуск все сильнее тянувшего мои руки вниз пулемета, ударив по противоположному берегу. Дегтярь, а вместе с ним и меня, трясло и мотало из стороны в сторону. Точная стрельба из подобной дуры с рук, наверное, возможно только в плохом кино, но здесь этого и не требовалось. Парой длинных очередей я опустошил почти всю ленту. Напоследок окатив свинцовым дождиком еще и мост, где после неяркой вспышки попадания смрадно зачидил большой костер, только что бывший LVTP-5, и две или три серо-зеленые фигуры возле него после моих выстрелов больше не поднялись. «Командир, уходим!» – услышал я крик, плохо слышимый за пулеметным треском. Прекратив стрелять, я немедленно рванул к джипу, сильно облегчившимся пулеметом наперевес. Кэтрин бежала, обгоняя меня на своих каблуках, несмотря на две гранатометные трубы, которые она взяла в охапку. Спортсменка мля. Спортобщество, трудовые резервы. Западный берег начал стрелять еще до того, как мы ретировались. Как-то неуверенно, но с последующим лавинообразным возрастанием интенсивности огня. Башни танков на набережной заморгали частными пулеметными вспышками. Сначала зазвенели щелчки пулевых рикошетов от стен домов, а потом оглушительно выстрелил окутавшийся пороховым дымом Паттон западного берега. И его фугасный снаряд с противным воем влетел в то самое стеклянно-бетонное здание позади нас, взорвавшись где-то внутри него на уровне примерно третьего этажа. Меня слегка мотнуло взрывной волной, Но ни я, ни напарница не упали, продолжив забег. Дальнейший эффект был мгновенен и ожидаем. Улица немедленно окуталась сплошной пыльно-дымной пеленой, а во всех окрестных зданиях с каким-то странным, дребезжащим шелестом разом лопнули все оконные стекла. Какой-то мелкий обломок стукнул меня по шлемофону, но и только-то, слава богу, было далеко. Обернувшись, Я увидел оголившийся фасад здания позади себя. Из темных провалов его окон взрывная волна выдула ворох каких-то бумажек с машинописным текстом, а спустя секунду на мостовую метрах в десяти от меня шлепнулось что-то мягкое и массивное. Я, хоть и не сразу, понял, что это труп толстого мужчины в каком-то казенного вида костюме сыровато-синего оттенка. Скорее всего, это был местный сторож или охранник. Ну да. С началом войны здешние казенные учреждения наверняка закрылись, а вот их охрану, тем более в ФРГ с ее привычно доведенным до идиотизма германским орднунгом, никто не отменял. То есть в момент газовой атаки внутри здания явно был кто-то из персонала. Допускаю, что вылетевший из окна бедолага был там не один, умершего неожиданно и бессмысленно, как, впрочем, и все остальное население всего этого города. После взрыва снаряда внутри здания что-то весело загорелось. Явное следствие тогдашней моды на горючую синтетику при оформлении интерьеров. Опустившиеся затем сверху густые облака цементной пыли заставили меня зажмуриться и задержать дыхание. А за всей этой мутной пеленой с того берега и моста молотили наперегонки, словно сорвавшие с цепи пулеметы и автоматические винтовки. Но теперь они уже не могли нас зацепить. Мы были вне зоны доступа. С Трудом опережая плывущую над улицами погребальную пыль, мы нырнули в знакомый переулок. В этот момент с западного берега по крайним домам на набережной еще несколько раз с визгом и грохотом ударили танковые пушки. В очередной раз разнообразив картину мира широким разлетом обломков камня и кирпича. Но мы уже сидели в джипе, забросив в него пулеметы и гранатометы, а через минуту уже отъезжали давя хрустевшие под колесами мелкие обломки. Не дай бог в такой момент еще и шину проколоть. И, вновь петляя по переулкам, слушали непрекращающуюся какофонию усиливающейся канонады позади себя. Ну, теперь-то уязвленные в лучших чувствах, подчиненные этого самого подполковника Хайде Боунза, явно не успокоятся, пока не сравняются с землей, Или не подожгут нахрен все расположенные перед ними дома на восточном берегу Саара? Неожиданно мы остановились как «Что такое?» – спросил я. В носу засвербило от скопившейся пыли, и я чихнул. Напарница, ничего не ответив и не глуша двигатель, полезла назад к рации. «Джин-2, я виски-5!» – снова раздался в эфире голос мертвого капрала Хармфула. Далее... Высморкавшись на мостовую и ополоснув физиономию водой из пляшки, я перетащил автомат со спины на плечо и, сменив танкошлем на пилотку, было ощущение, что я чутко оглох, услышал, как сей капрал сообщает, не иначе как с того света, своему непосредственному начальству, что они якобы окружены в каком-то доме, вокруг много русских, патроны закончились, батарея у рации садится, пришлите помощь, ну и далее в том же духе. Выдав все это, Кэтрин резко выключила рацию и перепрыгнула обратно за руль. «Ну что, мои поздравления и благодарность от командования за находчивость», сказал я, когда мы тронулись. мозги ты им, допустим, засрало удачно, но что это даст? Перестанут обстреливать, что попало, и, прежде чем продвигаться, пошлют разведку, раз кто-то из своих оказался жив. Возможно, обследуют место недавнего боя». Найдут труп этого Хармфула, которого мы оставили на улице. Поскольку у него связаны руки, поймут, что его перед смертью допрашивали. Начнут искать тех, кто его допрашивал, то есть на какое-то время точно застрянут в городе. Сказав это, она притормозила, схватила РПД и, держа пулемет на весу, расстреляла последние оставшиеся в нем патроны по окнам и фасадам близлежащих домов. Ну, явно для подкрепления конкретным пулеметным шумом бредового сообщения покойного капрала. А если они это радиодонесение просто тупо проигнорируют? Спросил я, когда джип вновь тронулся. И это тоже вариант, но по элементарной логике не должны. Обычно у страха глаза велики. Настраиваясь на их волну, я успела услышать обрывок сообщения кого-то из американских офицеров о противнике, якобы занявшим оборону на восточном берегу Саара у моста Вильгельм-Хенрих-Брюке. Офицер докладывал заметно дрожащим голосом и был близок к панике. А нам пока есть смысл вернуться. Хотя бы для пополнения боезапаса. Тем более, что в аэропорту недавно сели два крупных турбовинтовых советских самолета. Видимо, это именно те, кого там ждали. Как говорится, а то мы и не увидели. Блин. Вот почему я про все узнаю последним. Конечно, хорошо иметь в бионической башке нехилый радар. Но надо же и делиться важной информацией с теми, кто подобного апгрейда лишен и вдобавок является твоим непосредственным начальством. Конечно, странно, что я не услышал гула подлетающих самолетов. Но с другой стороны, отчего я удивляюсь, до аэропорта явно больше 10 километров плюс продолжающиеся взрывы на железной дороге и нестигшие до сих пор канонада у моста. Много тут услышишь. «Так чего же ты?» — сказал я укоризненно. «Поднажми! С этого надо было начинать! Интересно же!» При этих словах Кэтрин посмотрела на меня, как на идиота, но ничего не сказала. Обратный путь в аэропорт особо много времени не занял, хотя ехали мы не той дорогой, которой объезжали в город, но в итоге все равно вывернули на знакомое шоссе. Потом вдалеке за голыми деревьями стал виден стеклянный аэровокзал Энсхейм. На подъездной дороге только брошенный гражданский транспорт и редкие трупы. Никаких признаков появления американцев и какой-то боевой активности. Хотя, если эти придурочные US Marines послали в сторону аэропорта пешую разведку, так просто ее было не засечь. Нас никто не пытался обстреливать или останавливать для проверки личности и документов, хотя мы не сообщили по радио о своем скором возвращении. Признак расслабленной халтуры или герои-десантники нас все-таки запомнили? Скорее напрашивалось второе. «Ты вблизи от аэропорта какое-нибудь движение американцев и их техники наблюдаешь? А то не хотелось бы попасть под раздачу в самый неподходящий момент», – спросил я у напарницы. Чисто на всякий случай. В радиусе 5 километров вокруг аэропорта точно нет, был ответ. А то, что происходит за пределами этого радиуса, опасений у меня тоже пока не вызывает. Ну хоть так. То есть, по крайней мере, на дальность эффективной стрельбы из танковых пушек вороги еще не приблизились. Как говорится, нашим легшим. Мы миновали вставшую накануне в условную засаду АСУ-57. Мелкая самоходочка обнаружилась на прежнем месте, только спереди ее успели слегка прикидать ветками. Кого могла обмануть подобная маскировка? Это отдельный вопрос. Над тонкой лобовой броней рубки осушки возвышался примерно по грудь некий мэн в черном шлемофоне и комбезе, обозревавший окрестности в бинокль. В нашу сторону он даже не обернулся. Следовало понимать, что в текущей диспозиции слишком уж кардинальных изменений, покуда не произошло. А вот уже у самого аэропорта наблюдалась некая движуха с участием какой-то новой техники и людей из состава недавно прибывшего арьергарда, он же главные силы. Подъезжая, мы встретили на обочине шестерых бойцов, двое из которых волокли безоткатную пушку Б-10 а четверо тащили следом ящики со снарядами для нее и большие саперные лопаты. Никак окапываться собрались? Что-то поздновато они тут начали к противотанковой обороне готовиться. Вся шестерка удивленно уставилась на американский джип, битком набитый с советским оружием, за баранкой которого вдобавок сидела одетая достаточно легко, во всяком случае по меркам октября, женщина с кобурой Стечкина на боку. Что характерно, Солдатики эти были совсем молодые, студенческого вида, один, так и вообще очкарик, внешне чем-то похожий на Шурика Демьяненко из Гайдаевской операции И, только по чьей-то странной прихоти, остриженного почти под ноль, в пилотках и великоватых шинелях, с противогазами на боку и вещмешками за спиной. А вот вооружены эти ребятишки были странно. У троих почему-то были Мосинские карабины образца 1944 года с откидными штыками, плюс два СКС и АК-47. К своему удивлению, рассмотрел на черных петлицах их шинели радиотехнические эмблемы в виде молний и крылышек со звездой в середине. Что еще? За их комар, за электрики. Когда мы остановились у самого здания аэропорта, я обнаружил, что для освобождения проезда во время нашего отсутствия часть трупов была оттащена в стороны и теперь образовывала неряшливые насыпи по сторонам освобожденной для проезда улицы. И не лень нашим бравым воякам было это делать. Хотя, с другой стороны, каждый раз давить колесами или гусеницами мертвые тела, тоже надо сказать, удовольствие сильно ниже среднего. Внутрь аэропорта наши вояки тоже, похоже, проникали первом этаже оказались полностью выбиты два или три стекла. Когда мы уезжали, этого точно не было, а искали они там, как я могу легко предположить, прежде всего харчи и воду. Правда, неизвестно, можно ли вообще есть то, что лежало в здешних буфетах и ларьках в момент зариновой атаки. Про воду из водопровода, если централизованное водоснабжение здесь еще работало, возникли аналогичные мысли. Хотя, пока кто-нибудь из них реально не отравится, товарищи-бойцы по-любому будут пробовать на вкус все, что плохо лежит. Тут же я смог оценить и мощь прибывшего подкрепления, так сказать в целом. На свободной от мертвых тел, изрезанной вдоль и поперек, словно колхозное поле перед пахотой, черными следами траков, траве перед аэровокзалом, вполне грамотно, на расстоянии не менее 50 метров между машинами, Выстроились пушками в сторону города 8 танков и самоходок. Один, к моему невероятному удивлению, оказался новейшим Т-62. Интересно, откуда? Их приняли на вооружение 12 августа 1961 года, а серийно выпускали с июля этого, 1962 года. Выходит, первые партии этих машин уже добрались до строевых частей, включая ГСВГ-3 более привычные для этого времени Т-54, с зенитными ДШКТ на башнях 1 Т-34-85 и 3 СУ-100. В принципе не рота, пусть даже и сводная, но тем не менее больше, чем ничего. Т-54 были украшены трехзначными номерами 200, 450 и 188. На башне Т-62 кроме белых цифр 103 присутствовала некая тактическая эмблема в виде маленького контурного треугольника. А вот 34 четверка и все сотки были вообще без каких-либо номеров и эмблем. Да и выглядели они какими-то недавно покрашенными, слишком чистыми, с практически полными комплектами навесного внешнего зипа и прочих причиндалов. Это могло означать только одно. Перед нами была техника, снятая с долговременного хранения сразу после начала или накануне войны. В открытых люках боевых машин и рядом с ними маячили танкисты в черных шлемах, комбезах и куртках. Многие при оружии. Некоторые перекуривали, подозрительно глядя на наш джип. Чуть в стороне можно было наблюдать и прочую, еще толком не рассредоточенную технику купе с автотранспортом. Не меньше восьми ГАЗ-69, один из них, пусковая установка 2К-15 для Птур шмель Четыре, прикрытые брезентом ракеты 3М6, установленные задом наперед. И шесть или семь Зилов 151 и 157. Два из них явные бензовозы с цистернами. Плюс один Урал-375, самого раннего образца, еще с брезентовой кабиной. Отдельно от машин стояли открытые сверху БТР-60П и пара лишенных каких-либо номеров остроносых БРДМ-1, с пулеметами СГМ на открытых турелях. Забавно, что возле бардаков я рассмотрел несколько ребятишек в серой, очень похожей на вермахтовскую, но без характерных орлов на груди, или пятнисто-маскировочной форме и характерных острокупольных касках. Очевидным контрастом к этой униформе было их вооружение. Вполне отечественные автоматы ППШ. Никак национальная армия ГДР собственной персоной и сразу в моей голове зазвучало на мотив а для тебя родная есть почта полевая унзеве сыст нох нихт зу энде камерат блик вайт ворен зих ин винд дифане фор юнзевых зифюр ди марш колонны ан зальдатен марш марш марш майн шац их кан нихт блайден Дух ихов дершнайден, нот дитромпеты руфт, залдатен воран. Это были парни, по отношению к которым, а еще к кубинцам, лично я до сих пор ощущаю некую, то ли неловкость, то ли вину. Ведь это они когда-то прониклись и поверили в наши довольно-таки картонные марксистско-ленинские идеалы, пожалуй, даже больше нас самих. А потом, когда приперло Мы их просто взяли и слили. Но, за что стыдно более всего, нам это не особо-то и помогло. Кубинцы с грехом пополам сумели пережить и это, а вот ГДР осталось только в памяти отдельных потомков. Эх, да чего про это вспоминать. Тем более, что я в момент объединения Германии был всего-то студентом и сдаваться с потрохами Бушу-старшему в Рикьявик не летал. Интересно, но насчет того что у него под командой еще кто-то, кроме русских, этот хренов интернационалист-король меня почему-то не предупреждал. Да, отряд у них действительно конкретно сводный. Перед неровной линией танков десяток солдатиков, сдвинутых на затылок пилотках и ватниках, под руководством деловитого старшего сержанта Ватна Бушлате, с перекрещенными севастопольскими пушками на черных погонах, Заканчивали разворачивать боевое положение 122-мм гаубицу М-30. Тоже вполне себе грамотно. Видимо, в расчете на то, чтобы в случае чего стрелять прямой наводкой по всему, что будет приближаться к аэропорту по подъездной дороге. Судя по следам, ведущим от Урала к гаубице, данную артсистему сюда притащили на буксире именно у этого грузовика. Рядом с орудием лежало с десяток другой зеленых зарядных ящиков. «Ого! Кажется, здесь появилась серьезная артиллерия», сказала вслух моя напарница. «Ага, она же бог войны. Аж целое одно орудие», ехидно уточнил я. «И что с того?» «Насчет этой гаубицы у меня есть одна идея, командир». «Какая?» «Позитивная. Но чтобы точнее ответить на ваш вопрос...» «Мне для начала надо узнать, сколько у них в наличии снарядов и каких именно?» Я не успел ничего ответить, поскольку рядом с нами появился чего-то жующий солдат с АКС-47 в руках в комбезе вдв парашютиста. Рожа его показалась мне смутно знакомой. Кажется, он меня тоже узнал. А потом я вдруг вспомнил его фамилию. «Токарев?» – спросил я его. «Так точно!» – вытянулся он, проглотив одним куком то, что жевал. «Лейтенант, король, где?» «Там!» И за репликой последовал неопределенный кивок в сторону здания аэропорта, стоянок и взлетной полосы. То есть, надо полагать, товарищ лейтенант был где-то тут. «А ну зови его сюда! Пулей!» Получив начальственную указивку, солдатик усвистал, побрякивая по асфальту по пижонски подкованными сапожищами. Мы вылезли из джипа и осмотрелись, разминая ноги руки. Народу прибыло, в общем, немного. Лишний раз на это указывало наличие в автомобилях большого количества боеприпасов и горючего. У машин торчали в основном водители, а прочий личный состав явно был чем-то занят. Хотя окопов вокруг, никто рыть явно не торопился. Не прошло и пяти минут, как почти бегом явился сопровождаемый Токаревым знакомый лейтенант. Не думал, что буду рад его видеть. «Товарищ капитан!» – искренне то ли удивился, то ли обрадовался он. «Никак вы живы? А чего нам сделается? Мы ж тебе предварительную диспозицию по радио доложили. А весь против шум вы здесь должны были наблюдать воочию и без всякой рации». Я энергично кивнул в сторону Сара Брюкина, где в данный момент вроде бы уже не стреляли танковые пушки, а вот дымов от пожаров в сероватом осеннем небе заметно прибавилось. «Да, по льбу в городе было слыхать вполне отчетливо», согласился лейтенант. «А за информацию вам отдельное большое спасибо. Их там в городе, что, много? На всех точно хватит. Но основные их силы туда пока что не суются, и благодари Бога за это. А вот что касается нашего знакомства с их разведкой». Минусуй из их общего количества два легких танка, два бронетранспортера и два десятка активных штыков. Как говорится, что смогли, то сделали. Король посмотрел на меня с некоторым недоверием, явно не зная, что сказать. В общем, наверное, я на его месте тоже не очень поверил бы в то, что два человека, один из которых вдобавок ко всему еще и баба, вот так запросто взяли и сожгли четыре коробочки не знает, что имея в выгодных условиях адекватные средства поражения, можно добиться и не такого. В общем, пока что мы успешно нассали в муравейник, уточнил я. Ответная реакция мурашей на данный момент не слишком очевидна. Если сказать совсем по-простому, они похожи в ахере. Ну и чем мы теперь располагаем, товарищ лейтенант? Так вы же все сами видели, товарищ капитан. 118 человек, не считая танковых экипажей, из техники, не считая моих АСУ-57, четыре танка, три самоходных артиллерийских установки, одна гаубица и одна установка противотанковых ракет. Вообще, противотанковых средств, если считать все наличные гранатометы и безоткатные орудия, мы имеем сильно сверхположенного комплекта. Патронов у нас в среднем по два-два с половиной комплекта на человека исходя из нынешней общей численности. Во всех танках ИСАУ боекомплект тоже почти полный. Хозяйственный он, однако, тип показался. Понял. А чего же ты установку ПТУРов сразу на позицию не вывел и не замаскировал? Так мы же с такими даже на учениях не сталкивались. Как-то замялся лейтенант. Я ее характеристик вообще не знаю. И тем более я не в курсе, откуда именно они собираются атаковать, товарищ капитан. При этой установке есть расчет, который хоть немного обучен стрелять из нее? Есть? Тогда чего же ты мне мозг сношаешь? Поставь расчету конкретную задачу и пусть они ее выполняют. Так точно, товарищ капитан. Молодец. А в остальном, когда ты поймешь примерное направление их главного удара, уже поздно будет. Поскольку у них чуть ли не тройное превосходство, они могут атаковать даже одновременно со всех сторон. В общем... Раз слева от дороги на аэропорт у тебя уже развернута гаубица, этими противотанковыми ракетами разумнее усилить правый фланг. Я так понимаю, встречать их ты будешь в основном пушками АСУ-57 и ручными противотанковыми средствами. А танки САУ подвижной резерв на случай контратаки и прочего. Так точно? И снова молодец, сечешь тему. А что это, кстати, за товарищи из братской ГДР у тебя тут? Откуда взялись? Да их всего 11 человек. Разведка из девятой мотострелковой дивизии Национальной народной армии ГДР. Когда мы повстречали сводный отряд подполковника Горегляда, они уже были в его составе. То есть для него немцы были просто приложением к БРДМ. Ладно, допустим. Вопрос только, как он ими командует? Выходит, кто-то из этих геносы знает русский язык? Так, ну с этим допустим ясно. Неясно ясно другое. Что это у тебя за бойцы с радиотехническими эмблемами на петлицах при безоткатных орутиях? А, это локаторщики, товарищ капитан. Чего, чего? Ну, из тех, у кого в самом начале радары накрылись, когда первые бомбежки начались. Говорят, что уцелевшие после этого расчеты наземных РЛС отправили в пехоту. Как оказывается, все просто. Хотя на войне всегда и все предельно упрощается. «Раз нету линкора, на тебе винтовку и топы в цепь. Защищать родину, отбиваться от врага можно и так, без затей». Отсюда, кстати, и пошла отечественная морская пехота. Чудные дела твои, господи!» Только и сказал я на это. «Ладно, будем считать, что у нас все пределы и пехоты сейчас нужнее. А к вон той гаубице сколько снарядов и каких именно? Сейчас узнаем», сказал лейтенант и пригласил наследовать за собой похоже он этого и сам толком не знал